В год процесса над Крюгером в Германии насчитывалось 9361 судья, в Баварии 1427. По всей стране за ложную присягу было осуждено 1251 человек за профессиональную проституцию 3439, за нанесение другим лицам опасных для жизни телесных повреждений 24971, за аборт 3677 человек. Из всех германских земель наиболее высокий процент тяжких преступлений приходился на Баварию. Что же касается мест заключения, то большую заботу там проявляли о душе осужденных, нежели об их плоти. При 1732 тюрьмах германского государства священников было гораздо больше, чем врачей. Штатных тюремных священников было 125 а штатных врачей 36. Во всех странах, бледнокожих и особенно старательно в Соединенных Штатах Америки собирали статистические данные об этих и всевозможных других вещах, и результаты исследований публиковались в пухлых ежегодниках, но каких-либо практических выводов не делалось. Вот что представляли собой белокожие люди, которые вращались вместе с нашей планетой в мировом пространстве и составляли в то время две пятых ее населения. Глава 15. Комик Гирль и его народ. Расторный зал общедоступного варьете Минерва, расположенного неподалеку от центрального вокзала, был переполнен. И это потому, что комик Бальтазар Гирль, выступавший в тот день после долгого перерыва, был весьма популярен. В зале по большей части сидели мещане, люди среднего сословия, трехчетвертлитровые рантье, которых так называли, потому что на целый литр пива денег у них не хватало. Лампы заурядного, украшенного фресками на патриотические либо мифологические сюжеты зала, бросали резкий свет на всех этих людей, которые дымили сигарами или трубками, а в антрактах слушали игру большого духового оркестра. Во время представления они ели и пили. Этот вечер должен был вознаградить их за целую неделю лишений, и потому они ели и ели сосиски всевозможных сортов, белые без кожицы, сочные, на которых лопалась кожица, коричневато-красные, толстые, тонкие, ели также жареную телятину, приготовленную без всяких затей, жареные почки, жаркое с картофельным салатом, уминали огромные клёцки из муки и печёнки. Огромные тушеные телячьи ножки, соленые крендели, речку. Многие женщины пили кофе, макая в него хворост, либо в виде трубочки, пышной со вздутыми краями, либо тонкий, в виде лапши, ели пузатые, сочащиеся жиром, посыпанные сахарной пудрой, пончики». Все это подавалось на посуде фирмы «Южно-германская керамика Людвиг, Гесрейтер и Сын», чаще всего с популярным синим узором «Горячавка» и «Эдельвейс». Зал был полон дыма, мирного, не слишком громкого гула, запаха пивных испарений, людского пота, пожилые бюргеры расположились поудобнее, влюбленные парочки сидели сзади и блаженствовали, там и сям в этом царстве мелких буржуа попадались крупные чиновники и другие большеголовые, комик Гирль соглашался выступать лишь в простонародных увеселительных заведениях. Иоганна Крайн, сидя рядом с Гесрейтером и адвокатом доктором Гейером, за круглым столиком покрытым красной в шашечку с скатертью, испытывала чувство мирной радости. Поездка в Гармиш была не самым плохим эпизодом в ее жизни, да и для дела она, верно, окажется полезной. Но сейчас было так хорошо сидеть здесь, в тесном соседстве, с тремя толстыми, непрерывно болтающими, курящими и жующими бюргерами и есть просто приготовленный шницель, прежде чем завтра утром отправиться в Одельсбергскую тюрьму, чтобы там в три часа дня обрести право впредь именоваться фрау Иоганна Крюгер. Когда она прочитала в газете о бесславном конце шофера Ратценбергера, то не почувствовала ни злорадства, ни облегчения. Скорее, она увидела в этом знак свыше. Поездка в Гармиш, даже если она и окажется полезной для дела Крюгера, бездумное веселье зимнего курорта, наигранный интерес к спорту, значение, придаваемое одежде, отели, пудренице, господин Гесрейтер, пустой шалопай Эрих Борнхак,